Второе. Приказ по объединенному флоту коалиции объединенного штаба операции Нокаут. Сосредоточение второй и третьей объединенной группы флотов провести в точке Альфа, обеспечив опережающее прибытие в точку кораблей техобеспечения и складских модулей расконсервацию и регламентные работы над получаемыми со складов ударными дронами проводить в местах складирования и поставлять дроны уже боеготовыми без боекомплекта. Во исполнение директивы 506/FL боекомплект на дроны и прочие ударные средства первой волны должны быть загружены перед прыжком, а сами дроны расположены на стартовых каруселях. Все десантники также должны быть погружены в сбрасываемые модули и готовы к десантированию немедленно после прыжка. Обеспечить весь летный и десантный состав участвующих в операции, кроме спецподразделений, двойной дозой препарата Генол а десантников, дополнительной одинарной дозой препарата Герон Препарат должен быть распределен по аптечкам медикит сотрудниками медицинской службы. Активацию инъекций провести непосредственно перед десантированием. Проснулся Алексей от тонкого и противного перелива будильника. Скосив глаза на часы, он вздохнул, отбросив тонкое одеяло рывком встал и с наслаждением потянулся. Затем поискал глазами Риона и нашел того, чинно отдыхающим в широком кресле. Впрочем, никакое другое кресло уже и не вместило бы подросшего до полноценных шестидесяти килограммов веса зверя. Услышав шорох, он мгновенно проснулся и, подняв голову, посмотрел своими огромными глазами на хозяина. "Ну что, гроза собак? Перекусим?" Малыш не стал на этот раз телепатически показывать миски полной еды, а спокойно и с достоинством кивнул, как и подобало настоящему джентльмену, выражая полное согласие с желанием белого подкрепиться. Недавно приобретенный в Прохоровском универмаге полупромышленный холодильник трёхкубового объёма был в основном заполнен мясом и зеленью деревнона Тогда, как продукты хозяина занимали незначительную его часть и ютились в пластиковом пакете в углу одной из камер. Малыш рос не по дням, и уже не напоминал крупную рысь, а скорее походил на среднего гепарда, правда, не такого вытянутого и с мощными лапами. Под бодрый хруст перемалываемых костей, Алексей налил себе стакан сока, выпил единым махом и, надев спортивную форму, шагнул к дверям. Малыш, облизывающийся, Иван уже стоял у ног демонстрируя солидарность с дальнейшей повесткой дня. Парк, окружавший гостиницу канцелярии императора, княжий двор, был не очень большим. Но в дальнем его углу располагался настоящий спортивный городок с тренажерами и даже маленьким тиром. Несмотря на холод в это зимнее утро в парке уже бегало достаточно много народа. Пробегавший мимо генерал Хамитов приветственно махнул рукой и, не останавливаясь, порысил дальше. Высокие стандарты физических кондиций были едины для всех. И генералам тоже приходилось блюсти спортивную форму, если они не хотели вылететь в отставку, Десять кругов по парку, полчаса на тренажерах и несколько ката на высокой скорости немного разогрели тело. Алексей уже собирался бежать обратно, когда кап каптри Анисимов, командированный с флота Север-1, офицер контрразведчик попросил о спаринге. Двигался он неплохо и часто применял довольно нестандартные связки, что заставляло Алексея быть постоянно на чеку, чтобы не допустить ненужных травм. "Да ты чего, капитан?" Павел отскочил в сторону. "Вроде как жалеешь меня? Я вроде не раненый. Сегодня у меня серьезное мероприятие", Белый улыбнулся. "Если появлюсь с Фингалом невеста меня точно убьёт". "А-а" Павел, понимающий, улыбнулся в ответ и неожиданно расхохотался. А меня мой начальник вообще со свету живёт. Ну, тогда в другой раз. Бывай. Бывай. Алексей пожал протянутую руку и развернулся в сторону жилого корпуса. После зарядки и водных процедур Алексей с малышом подкрепились уже более основательно и вышли в холл как раз в тот момент, когда на табло над выходом появился номер их машины. Канцелярия его императорского величества Александра IV была тем центром, куда стекалась вся информация о положении в стране и мире, затем обрабатывалась аналитиками и расходилась в виде приказов и распоряжений для военных и рекомендаций для гражданских учреждений империи. После подавления мятежа, инициированного спецслужбами Демсоюза и устроенного Михаилом, авторитеты влияния императора были как никогда значительны, особенно накануне большой войны. Флот Демсоюза уже заканчивал сосредоточение и перегруппировку, а флот Небесной империи готовился вот-вот нанести удар по богатой сырьевыми ресурсами системе Асканды. Стратеги Демсоюза Союза и КНТУ недаром надеялись на победоносную войну. Собранные в единый кулак силы двух флотов были чудовищными. Построенные в крайней спешке и обстановке строжайшей секретности более двух тысяч кораблей, из которых только ударных крейсеров первого класса было больше трех сотен готовились нанести сокрушительный удар по Российской империи. В строительство этого флота и десантных контейнеров были вложены все наличные силы и средства двух государств, так что отступать им было некуда. Экономика была на грани краха. Противостоять Объединенному флоту могли лишь 162 корабля, из которых, правда, два десятка были тяжелыми крейсерами новейшей конструкции и полтора десятка орбитальных платформ равных, которым флот Дем не имел. С самого начала Объединенный комитет начальников штабов не планировал вести активных наземных операций, полагаясь на точечные удары с орбиты и Иные способы дистанционной войны Великий Китай напротив хотел по максимуму сохранить корабли и предлагал вести войну большими массами десанта. Вместе эти две грозные сами по себе силы представляли весьма опасный для Российской империи союз, так как резко уменьшали поле для стратегического маневра. Поскольку главной целью войны было лишение Российской империи сырьевых богатств, командованием альянса было решено сосредоточить усилия на системах Килато и Асканды. Земную Россию, как символ империи, должны были захватить десантники Демсоюза и Небесной империи, чтобы потом, собрав все три флота в единый кулак, ударить по планете Русь. Определенные сложности ястребам обоих государств доставляли многочисленные здравомыслящие люди, предупреждавшие об опасности войны с Российской империей, но непроводимые ими исторические аналогии не просто желание сохранить жизни своих граждан не нашли отклика у правителей. Нестерпимое желание поквитаться со старым противником и манящий кусок в виде сырьевых запасов перевешивали все разумные доводы. Земля Российская империя Большая Москва Документы, скопившиеся у дежурного секретаря за ночь, в основном касались проработки вопросов, связанных с размещением российских заказов на производство Халатской империи и возможности приобретения различной техники, в том числе и военной. Белый осуществлял один из этапов фильтрации заказов и первоначальное распределение по производственным мощностям. После установки в Москве репитера, ретранслировавшего сигнал в вологодскую сеть через постоянно работающий портал Земля Омара, Трагор заработал и на земле, позволяя Алексею решать все вопросы управления кланом без личного присутствия. К сожалению, финансовые ресурсы кланов «Белого» и Красной Звезды никак не могли обеспечить потребности российской армии и флота. Торговые связи еще не успели сформироваться, и несмотря на то, что алаты заинтересовались большим количеством российских разработок, покупать технику было не на что. Даже 3500 тонн драгоценных и редкоземельных металлов и 200 килограммов крупных алмазов из Гохрана решили проблему лишь частично. Как о его затруднениях прознал или догадался принц Карно, было для Алексея непонятно, но на второй день Метаний по финансовым закромам империи с белым связался финансовый директор клана Красной звезды и захлебываясь от восторга сообщил, что банки Анкоро и Ватиравой предоставили им консолидированный кредит в 200 миллиардов алив под символический процент и доступ к своим производственным запасам и складам. Но несмотря на техническое преимущество аладских кораблей у Демсоюза и Китая, все еще оставался огромный шанс просто завалить Россию трупами. Поэтому шесть скоростных крейсеров Красной звезды, ждущие своего часа на задворках солнечной системы, проблему никак не решали. Остальной флот клана все еще тащился с другого края галактики и запросто мог не успеть к началу боевых действий. Но тем не менее, появление новых средств обнаружения и поражения заставило российское руководство полностью пересмотреть планы обороны империи, которые изначально предполагали высокие потери среди личного состава армии и флота. С помощью производственных мощностей Аладской империи удалось построить большое количество автономных модулей ВКО, осуществить по максимуму воздушно-космическое прикрытие наиболее важных районов земной России и почти полностью закрыть планету Русь. Сотни тысяч таких автоматических модулей, предоставляющих с собой пусковую установку среднего радиуса И гравидетекторы кругового обзора были в спешном порядке размещены по границам и возле городов, обеспечивая дополнительную защиту от нападения. Всю сложнейшую работу по согласованию номенклатуры, сроков поставки и подразделений, подпадавших под программу ускоренного перевооружения, осуществляла сводная бригада из десяти офицеров. Пятеро из клана Красной Звезды, трое из девятого управления ГРУ и два из ГРАУ. Офицеры клана Красной Звезды предлагали различные образцы боевой и гражданской техники, спецы из ГРУ думали, как все это применить во время боевых действий, а сотрудники ГРАУ мучительно размышляли, как совместить стандарты управления и обеспечить снабжение новых видов оружия боеприпасами и запчастями. Разница в подходах планирования войсковых операций, выливавшаяся в жаркие споры, не мешала этим людям своевременно выдавать согласованные рекомендации и планы, притворявшиеся затем в жизнь управлениями снабжения Красной Звезды и клана Белого. Правда, были еще ребята из контрразведки ККЗ и значительные силы российской безопасности, обеспечивавшие режим секретности, но с ними контактировал только заместитель Алексея, старший лейтенант Лейбгвардии гвардии Константинов. Новое оружие получали наиболее боеспособные, в основном штурмовые и противодиверсионные подразделения армии, флота и силы ВКО, а пушки шли на перевооружение кораблей. Кроме этих довольно очевидных закупок, были и другие, смысл которых для Алексея становился ясен только после пояснений. Например, сверхмощный магнитодетектор, применявшийся при поисках полезных ископаемых с орбиты, оказался импульсным генератором магнитного поля, способным вывести из строя всю незащищенную электронику в створе луча. Впрочем, такая работа уже приносила свои существенные плоды. На базе Трагоров и гравидетекторов Алатского производства Была смонтирована новая система поиска и селекции целей, и все зенитные средства работали теперь в единой информационной сети. Кроме того, комплексы ВКО, поставляемые кланом Норват, очень удачно вписались в систему противовоздушной, противокосмической обороны, заняв по дальности поражения промежуточное положение между S-200 и орбитальными крепостями. Таким образом, оказались прикрыты почти все регионы земной России, исключая те, что закрывали силы флота. Массовое перевооружение армии не проходило даром. Люди валились с ног, получали сильнейшие нервные расстройства, но под в же регенерационных баках снова вставали в строй. Собранные по всей империи несколько десятков талантливых специалистов по электронике и средствам управления ухитрились за трое суток разработать и выдать готовый образец переходного узла между аладским процессором и российской системой управления. Заводы в Калуге, Челябинске и Казани перешли на четырехсменную работу, а первые рабочие блоки стали поступать в армию еще через сутки. В таком же напряженном режиме трудились все специалисты армии и флота, исключение делалось лишь для боевых подразделений. Сам Алексей, несмотря на требования врачей, спал по 4 часа в сутки, мотаясь между Вереной, Амарой и землей В сопровождении верного малыша и успевая переделать множество самых разнообразных дел. Целая история получилась из поездки советских людей по вновь обретенной родине. Прямым распоряжением императора членов клана возили везде, где они хотели побывать, делая исключение лишь для особо режимных объектов. Например, контрразведчики захотели посетить именно те места, которые, несмотря на огромное расстояние, хорошо просматривались из здания на Лубянке, и остались вполне удовлетворены осмотром горнодобывающих комплексов Асканды, где, несмотря на всеобщую общую механизацию, широко применялся ручной труд. Небольшой скандал разразился, когда оторванные от империи на долгие годы люди не обнаружили на своем месте мавзолея Ленина. Но после спокойного рассказа специалиста, пояснившего, что останки были захоронены по христианскому обычаю, а сам мавзолей был полностью перенесен на территорию музея Горки Ленинские, проблема сама собой решилась. Тем более, что столица гораздо больше напоминала тот город, который мечтал построить Сталин. Исчезнувшие бетонные ульи или заменялись зданиями в классическом московском стиле, или на этом месте разбивались сады и скверы. Но были и проблемы куда более серьезного свойства. Например, оживились разведки Демсоюза и Небесной империи. Их спутники ни на секунду не выпускали из поля зрения территорию Большой Москвы, пытаясь отслеживать все перемещения войск и техники. К счастью, люди, проектировавшие защитные сооружения столицы, словно догадывались о возможности подобного развития средств разведки, и весь город пронизывали подземные коммуникации, позволявшие попасть в любую точку города, не выходя на поверхность. Также массу проблем доставляли различные полузащитники прав человека и борцы за экологию, финансируемые так называемыми независимыми фондами. Несмотря на имеющиеся в распоряжении спецслужбы горы материалов, прямо указывающих на подрывной и антигосударственный характер деятельности всех этих организаций, Контрразведчики настаивали на сохранении их как канала слива дезинформации и решения ряда других задач. Так что с платными правдолюбами приходилось мириться. Очередной документ, не требовавший правдорешения и попавший на рабочий планшет Алексея с грифом для ознакомления, был как раз от одной из таких разведывательно-экологических организаций под названием Маленький мир. Незнаменитый Гринпис, конечно, но тоже заметная фигурка. И требовали эти горе-экологи не больше ни меньше допустить их на территорию объекта Раменки для спасения особо редкого вида муравья, для чего предполагалось прямо там на территории разбить целый научный городок. Документов две страницы, уже оброс десятком страниц комментариев. Так, например, адмирал Авсиенко требовал создать для муравьев реабилитационный центр и дом отдыха в районе столицы Демсоюза, а подполковник Тимченко предложил использовать для доставки муравьев орбитальные боеголовки. Но были и предложения устроить реабилитационный центр для самих экологов, причем в районе астероидных полей, и тому подобное творчество. В результате коллективного изучения сей незатейливой проблемы на свет появился стратегический документ об усилении мер защиты редчайших социально-паразитических видов муравьев «Анергатес atratus и Teleutomyrmex, принимая во внимание серьезность проблемы, изложенной в меморандуме экологической организации Маленький мир и возможности уничтожения редкой популяции социально паразитических видов муравьев «Анергатес atratus и Teleutomyrmex, провести следующие мероприятия выделить организации маленький мир специальный полигон в экологически чистом районе чукотской губернии передать популяцию социально паразитических видов муравьев Anergates atratus и Tiliutomyrmix в ведение организации маленький мир с соблюдением всех требований перевозки редких видов насекомых потребовать от организации маленький мир Еженедельного отчета о проведении эксперимента по восстановлению популяции до стадии, когда она будет полностью восстановлена в виде справки о численности насекомых. В ежедневный отчет должны входить подробные сведения о рационе популяции, точной численности популяции, проблемах колонии, перспективах развития популяции. Контроль за исполнением меморандума возложить на прокуратуру Чукотской губернии и управление Имперской безопасности Чукотской губернии. За разбором документов время пролетело незаметно, когда ком вежливым переливом напомнил о наступлении обеденного перерыва. Алексей с наслаждением потянулся и, подхватив блок, памяти, вышел в приемную. Инга Арвидовна, он положил на стол секретарше мемокарт. Отправьте со спецпочтой в отдел и заберите аналитику из «семерки». я еще вчера запрашивал. Девушка сосредоточенно кивнула и сделала пометку в планшете. Звонила Екатерина Александровна, просила вас подъехать в Московскую моду. Хм. Алексей задумчиво посмотрел на браслет Кома. «Машину вы, конечно, уже вызвали. Разумеется, Инга сдержанно улыбнулась и поправила аккуратную светлую челку. Видимо, моего согласия уже не требуется. Он притворно вздохнул и вышел из кабинета. С момента скоротечной помолвки Белого прошло всего две недели, а княжна уже развела бурную деятельность. Ремонт в ее резиденции, организация свадебных торжеств и многое другое пребывало под постоянным контролем. Когда Кондор опустился на площадку возле торгового центра Буревестник Екатерины уже находился на стоянке. Охранники Алексея быстро связались с бригадой, охранявшей княжну, и, уточнив ее местонахождение, проводили на второй этаж. К тому, что рядом с ним присутствует охрана, он привык не сразу, но в конце концов решил относиться к ситуации с юмором и быстро наладил вполне дружеские отношения с молодыми офицерами. Капитан старался не нарушать общих для каждого охраняемого лица правил, а они не докучали ему мелочной опекой. К моменту прихода жениха Катерина как раз выбирала одно из трёх свадебных платьев надетых на манекены. Катя, здравствуй, Лёшенька. Они обменялись коротким, но чувственным поцелуем. Привет, малыш. Девушка ласково потрепала довольно заурчавшего рывона по холке. Хочешь, чтобы я помог тебе с выбором? Алексей скользнул взглядом по манекенам. Вот еще!» – книжна фыркнула, разве в таком важном деле можно полагаться на мужской вкус? Нет, тут другое. Она задумчиво щелкнула пальцами. Нужно съездить к Сваровскому и выбрать кольца. Я так до сих пор и не знаю твоего размера. Сейчас, конечно, Катя подняла голову. А иначе зачем бы я тебя дергала? Виктор и Никинтич перенесший фамильный бизнес в Россию еще полсотни лет назад, встретил их у порога и со всей возможной торжественностью проводил в кабинет, где с пальца Алексея сняли мерку. Что это будет? Белый с усмешкой посмотрел на выставленные витрины с украшениями: бриллианты, платина, Не бери в голову, дорогой, малыш, иди сюда. Катя улыбнулась и кивнула ожидающему ювелиру: "Не бойтесь, уважаемый, малыш у нас парень воспитанный". Со шеи также сняли мерку, после чего оба были отпущены до вечера.